Сегодняшняя нелепая история нарушила равномерную поступь моей жизни. Всем вечера меня ждали к обеду. Рината будет вне себя. Терпеть не может, когда ей приходится ждать. Уж такой у нее характер. Вдобавок у нее всегда под рукой фланзеилии. Человека вечно преследует замена. Даже у самых постоянных натур. Всегда есть кто-нибудь в запасе. А Рената не отличается особым постоянством. Она любит напевать простенькие песенки. И однажды выдала вот что. «Если милый пропадает, есть другие поджидают». У русских крестьян это, кажется, называется частушкой. Сомневаясь, чтобы кто-нибудь ценил смекалку Ренаты так, как я. От ее выражения иногда захватывает дух. Но мы с Гумбольтом давно согласились. Хорошо то, что хорошо сказано. Я смеялся, не всегда угадывая тайны, смысл ее слов. попробую узнай, что Рената имела в виду, обронив такой форизм. Самые лучшие вещи в жизни достаются бесплатно. Но если с ними обращаться слишком вольно, за это приходится платить. Заключение любовника в тюрьму дало бы на Ренате классическую возможность вольного поведения. По давней привычке я возвел эту низкую мыслишку на теоретическую высоту и начал размышлять о том, что подсознательное не знает законов, и не подчиняется принятым правилам поведения. Но это не настоящая свобода. Согласно Штейнеру, истинная свобода обитает в чистом сознании. Любая мельчайшая частица существует сама по себе. При стертом различии между субъектом и объектом мир распадается. Даже нуль, что-то содержит в себе. Даже ничто становится действующим фактором. Таково в моем понимании состояние сознательной души. И тут же внутренним слухом я слышу в себе несогласие со Штейнером. Несогласие возникло после прочтения одного пассажа в дневнике Кавки, на который обратил мое внимание мой друг Дунвальд, полагающий, что я... «Еще способен серьезно мыслить, потому старающийся отвадить меня от антропософии». Кавка нашел, что моменты ясновидения, описанные Штейнером, похожи на ее собственные. Он попросил Штейнера о встрече. Они встретились в холле гостиницы «Виктория», что на юнг манштрассы Кафка Кавка записал, что на Штейнере был потрепанный длиннополый сюртук и у него текло из носу из-за сильной простуды. Кавке противно было смотреть, как Штейнер во время беседы ковыряет в носу платком. Кавка рассказал, что он писатель, сидящий в страховой конторе. Обстоятельства не позволяют ему целиком отдаться сочинительству. Что с ним станется, если к литературе и страховому делу он прибавит занятия антропософией? Об ответе Штейнера в дневнике ничего не говорится. Кавка, верно, тоже ломал голову над сознательной душой. Бедняги, не делая чести то, как он обрисовал свое положение. Нет ничего банальнее, чем художник, вынужденный заниматься страхованием, разве что сильный насморк. Гумбольд наверняка согласился бы со мной. Мы часто говорили с ним о Кавке. Мне знакомо его мнение. Впрочем, и Кавка, и Штейнер, и Гумбольд уже на том свете, где в недалеком будущем к ним присоединятся все, кто находится сейчас в кабинете Стронсона. А после, через несколько столетий, возродятся в новом мире, но и тот новый мир вряд ли будет новее нашего. Так или иначе, отзыв Кавки о Штейнере Меня огорчил. Погрузившись в эти размышления, я едва успел заметить, что в действие вступил Текстер. Он старался беспристрастно уладить недоразумение. — Не думаю, что вам нужно арестовывать мистера Ситрина, — сказал он с полуулыбкой. — Это почему же? Полицейский засунул никелированный магнум себе за пояс. Вы сами сказали, что мистер Ситрин не похож на убийцу. Это точно, он белый и весь из себя выжатый. Ему бы на пару недель в Акапулько набраться сил». «Согласен, эта выходка чудовищна», — продолжал Текстер. Всем своим видом он показывал пример простецкого обращения со гражданами. «Но я видел, как настороженно смотрит легавый» на экстравагантную элегантность моего друга. Мистера Ситрина во всем мире считают выдающимся историком. Французское правительство удостоило его высокой награды. «Можешь доказать?» — обратился ко мне полицейский. «Награда случаем не при себе?» «Ордена собой не таскают», — ответил я. «Другие доказательства есть?» У меня только ленточка от ордена. Имею право носить ее петлицы. А ну, покажи. Я достал выцветший шелковый лоскуток. Это? Да я бы ее к цеплячей лапке не прицепил. Я был совершенно согласен с полицейским и как истинный чикагец в душе презирал дурацкие заграничные награды шевалье Шваль глумился над самим собой и заодно над Францией. Страна переживала не лучшие времена. Все у французов шло наперекосяк. Когда мы были в Париже, Рената настояла, чтобы я прицепил ленточку к петлице, и мы стали предметом насмешек для настоящего Шевалье, с которым разговаривали за обедом. У трудолюбивого ученого, как он представился, ленточка на лацкане была красная. Я на всю жизнь запомнил его издевательский тон. У американцев бедный сленг, заметил он. Если француз хочет сказать «деньги», в его распоряжении два десятка различных слов. Потом он стал нападать на бихевиоризм, приняв меня за сторонника этого учения. Я сыпал градом на смешек мою зеленую ленточку. Допускаю, что вы написали много книг, но у нас во Франции такую награду дают рационализаторам, предлагающим новые конструкции мусорных ящиков. Ничего, кроме огорчения, французское отличие мне не принесло. Ну что ж, переживем. Тем более то, что отличало данный этап человеческой истории и развития Вселенной не имело ничего общего с орденами и орденскими ленточками. Контебели по-прежнему стоял лицом к стене. Я с удовлетворением отметил, что полицейский, найдя револьвер, был особенно зол на него. — Ты, стой, стой, не двигайся! — прикрикнул он. Мне казалось, что все нас здесь накрыло гигантское сверкающее как кристалл гранями, волна и несет, несет куда-то. Когда волна разобьется о берег, нас разбросает на десятки миль вокруг по песку и прибрежным камням. Я надеялся, что кантебели при этом сломает себе шею. Но вот волна докатилась до берега и выкинула нас целыми и невредимыми на белеющий пляж. Действо продолжалось. Стронсон, напуганный видением собственного трупа в канаве, кричал контебели визгливым, поросячим голосом: Ты свое получишь, не я буду. Текстер, как бы подыгрывал участникам и старался быть убедительным. Я сам уносился мыслями в заоблачной выси. Одни люди, благодарны за то, что имеют таланты и пользуются ими до конца. Другие не подозревают об их существовании и думают, как бы избавиться от своих недостатков. Они поглощены собственными слабостями. Третьи не любят людей и заняты тем, что выискивают предмет неприязни. Мизантропы часто выступают как психиатры-целители. Робкие претендуют на главные роли. Жулики ищут доверительные должности. Пугливые идут на решительные действия. Взять того же Стронсона, вознамерившегося обмануть ганстеров Или меня, поклонника красоты, который выбрал местом жительства уродливый Чикаго. Или фон Гумбольта Флейшера, человека, который тянулся к людям, к общественной жизни но обрек себя на затворничество в безотрадном захолустье. Я видел, что Стронсон теряет мужество, утрачивает внешний лоск. Даже ростом как будто стал ниже, несмотря на высоченные платформы. Пробивалась снаружи его истинная натура, и мне было жаль его. Он что, забыл утром побриться?» Или эта щетина на щеках и подбородке от страха? Он стал похож на суслика. Кок на голове взмок и опал. «Наденьте же на них наручники!» — взмолился он. «Чего? У меня только одна пара!» — резонно возразил полицейский. «Тогда хоть на контебели, пожалуйста!» Я был полностью согласен с ним. — Да заломите этому сукину сыну руки за спину, сыпите их как следует, чтобы железки впились ему в тело, — сказал я себе, хотя это отнюдь не означало, что я непременно хочу посмотреть, как это делается. Текстер отвел полицейского в сторонку и что-то прошептал ему. Позднее я гадал, не назвал ли он ему ЦРУшный пароль. От Текстера чего угодно можно ожидать. Я и по сей день не знаю, является он тайным агентом или нет, что делал Текстер на Юкатане, куда несколько лет назад пригласил меня в гости. Чтобы долететь туда, мне пришлось сделать две пересадки, и наш самолет сел на крохотный грязный аэродром. Меня встречал пион в сандалиях на Босу ногу, который и доставил меня в новеньком кадилаке на виллу к Текстеру, кишащую слугами индейцами. На вилле было несколько машин, жена и куча малолетних детей. Текстер быстро изучил местный диалект и свободно распоряжался своими работниками. У него вообще лингвистический талант, и он легко осваивает новые языки. Вместе с тем... У Текстера были неприятности с банком в Мериде, и он крупно задолжал по счетам в местном клубе. Дальше было, как всегда. На третий день, после моего приезда, Текстер объявил, что пора уносить ноги из этого проклятого места. Мы набили огромные чемоданы меховыми вещами, теннисным снаряжением, электротоварами. Когда мы уезжали, на коленях у меня сидел один из его малышей. Полицейский повел нас из кабинета. Вы свое получите, мерзавцы! выкрикнул нам вслед Стронцем. Не я буду получить, особенно ты, контебели. Завтра он сам свое получит. Мы с текстером успели перекинуться несколькими словами, пока ждали лифт. Нет. «Меня он не забирает», — сообщил мой друг. «Мне даже жаль. Хотелось бы посмотреть, <смех> чем это все кончится». «Даю тебе задание», — сказал я. «Я как чувствовал, что контебели выкинет что-нибудь в этом роде, и, самое главное, Ренатта рассердится. Не бросай меня, дружище». «Не мели пухи Чарльз». Я немедленно свяжусь с адвокатами. Давай имена и телефоны. Прежде всего, позвони Ренате. А вот номера Шатмара Томчика и Строула. Текстер записал телефоны на квитанции american Экспресс. Неужели он имеет кредитные карточки? В его-то положении. Смотри, не потеряй, — предупредил я. — Слушай, Чарли, — а чего ты так разволновался, как красно-девица? Ситуация неприятная, понимаю. Тем более, надо держать себя в руках. Ай плю форт Тем более, Когда текстов серьезен, он переходит на французский. Джордж Суйбл в такие моменты кричит, чтобы Я следил за своим физическим состоянием. Текстер, кроме того, предупреждал, что у меня слишком низкий порог нервной возбудимости. У самого Текстера нервы железные, как раз для его образа жизни. Несмотря на любовь к французским выражениям, он типичный американец, как Уолт Уиттман. «Равняйся на меня», — говорил он, — «не пропадешь». Сейчас это не помогало. «Меня арестовали». Мои чувства к Текстеру напоминали ощущение человека с несколькими сумками в руках, который пытается достать ключ, а из-за двери словно в насмешку мяукает кошка. Беда в том, что люди, от которых я жду помощи, не принадлежат к разряду тех, кого я люблю. Так что рассчитывать на поддержку Текстера особенно не приходится. Я даже подозревал, что его попытки помочь могут принести противоположный результат. Если, к примеру, я крикну, что тону, он примчится и бросит мне спасательный круг в виде бетонного блока. Как для поврежденной ноги нужна особая необычная обувь, так и симпатии поврежденной души проявляются необычным образом. Человек ждет помощи от того, кто органически не способен помогать, Ближнему своему. Внизу нас уже ожидала бело-голубая полицейская машина. Ее, очевидно, вызвала секретарша. Уходя, я посмотрел на эту хорошенькую молодую женщину. Симпатичная, воспитанная, умеет чувствовать, огорчена арестом людей, в глазах слезы. — Давай на переднее, — сказал полицейский контебели. Тот, бледный, растрепанный, влез в машину. В эту минуту он первый раз выглядел как настоящий итальянец. «Не забудь главное, Рената», — сказал я Текстеру, садясь на заднее сиденье, «Если не позвонишь мне, будет выволочка. Не беспокойся, мы позаботимся о том, чтобы ты исчез навсегда». Его ироничное утешение вселило в меня глубокую тревогу. Текстер действительно пытался связаться с Ренатой и Шатмаром. Но Рената с клиенткой еще выбирала ткань в торговом центре, а Шатмар уже закрыл свою лавочку. О томчике и строуле Текстер забыл. Поэтому, чтобы убить время, пошел в кинотеатр «Черное кунг-фу» на рент стрит Когда фильм закончился, он все-таки дозвонился Ренате. Сказал, что поскольку она хорошо знает Шатмара, пусть позвонит ему и вообще возьмет заботы обо мне на себя. Его как-никак не знают в городе. После чего Текстер купил у спекулянта билет на важный баскетбольный матч. Встречались бостонские кельты и чикагские быки. По пути на стадион он остановил такси перед заведением у Цимермана и купил бутылку Портера. Пиво оказалось недостаточно охлажденным, но хорошо шло под осетрином. Передо мной маячила фигура Кантебели. Я стал думать о нем. Такие люди, как он, легко находят недостатки в моей далеко несовершенной теории зла. Но у меня, американца, действительно есть своя теория. Сомнительно. Он ворвался в мою жизнь оттуда с бесформенной и малоизученной стороны, где я чувствовал себя чужаком ворвался со своим чванством и чудовищными затеями. Странно, что этого негодяя любят дамы. Он обслуживал поле и собственную супругу, аспирантку, хотя подозревая, что на эротическом ринге Кантебели выступает в категории легкого веса. Но большинство женщин ценят в мужчине выдумку, смелость, напор. Так Кантебели и шел по земному пути, в тонких замшевых перчатках, ботинках из телячьей кожи, переливающемся твидовом пиджаке, с магнумом за поясом, угрожая застрелить каждого, кто помешает ему. Он жить не мог без угроз. Вчера ввалился ко мне поздно вечером и стал угрожать. Угрозы сказались на работе его кишечника, когда он поймал меня на Дивжин-стрит. Сегодня утром с угрозами явился к Стронсону. Днем предложил мне убрать Денизу. Да, странное существо — это человек с восковым лицом, горбатым носом римлянина и густой растительностью в ноздрях. Контебели то и дело ерзал на своем сиденье, словно силился обернуться ко мне. Шея у него была так подвижно, что казалось, будто он может повернуться в полоборота и почистить задние перышки. кантебели пытался выдать меня за убийцу. Что бы это значило? Нет ли во мне чего-то такого, что навело его на эту мысль? Или он пытался вывести меня на свет Божий, перетащить обратно в реальный мир, из которого мнилось мне, я исключил себя, говоря попросту, «По-чикагски. контебели готовый кандидат в сумасшедший дом. Я достаточно умудрен опытом, чтобы в предложении заняться любовью втроем, он, я и Поле, усмотреть признак гомосексуальности. Но вряд ли он предлагал это всерьез. Надеюсь, его упрячут в тюрьму, хотя полагаю, что он старался что-то для меня сделать. Так или иначе». Кантебели возник на моем пути в своем грубошерстном твиде, напоминающем рыбацкие сети, словно для того, чтобы вывести меня из тупика и исполнить некое веление свыше. Никто из нормальных и разумных людей не сделает для меня ничего подобного, поскольку я человек из Чикаго. Но и я не могу быть самим собой с нормальными и разумными людьми. Пример — мои отношения с Ричардом Дурнвальдом. При всем моем восхищении приятелем, мне как-то неуютно с ним. Лучше складывались мои отношения с доктором Шелтом, но и к нему у меня были претензии чисто чикагского свойства. Когда он распространялся на эзотерические темы, меня так и подмывало сказать кончай плести мистическую чушь, дружище. Но я оценил нашу близость. Вопросы, которые он затрагивал, имели для меня чрезвычайное значение. Такие вот мысли текли у меня в полицейской машине. Мне вспомнилось, как Гумбольд в Принстоне цитировал Ленина. Тот сказал в Смольном голова идет кругом. У меня тоже голова шла кругом от того, что сейчас происходило, хотя я не собирался основывать тоталитарное государство. Голова шла кругом от нахлынувших эмоций и предчувствий. Полицейский, конечно, прав. Никакой я не убийца. Как он выразился, ни в жизнь никого не пришьет. Но я словно вбираю в себя других людей, поглощаю их. Когда они умирают, меня охватывает глубокая скорбь. Я даю клятву, что продолжу их жизненный труд. Но разве не факт, что я добавляю их энергию и волю к своей энергии и воле? Разве я не следил за каждым их шагом в дни их могущества и славы? Разве не любовался их женщинами? Мне уже виделась судьба моей души, когда она попадет в чистилище. «Держись, Чарли!» — сказал «Прощаюсь» Текстер. Он стоял в своем плаще, держа в руках дорогостоящий дипломат, зонт с естественной изогнутой ручкой и пакет с осетриной. Я смотрел на него и думал. Тем более, что я сам сидел в полицейской машине то есть шел по стопам Гумбольта. Двадцать лет назад он попытался бороться со стражами порядка. На него надели смирительную рубашку и повезли в Белвью. По пути Гумбольта началось кровотечение. Они старались остановить его. Но что знают о поэтах нью-йоркские легавые? Они имеют дело с пьяницами, грабителями, насильниками, наркоманами женщинами, которые рожают прямо на улице. Но как поступить с поэтом, им не вдомек. Потом он позвонил из лечебницы по телефону автоматом. Я был в это время в Беласко, в душной, замызганной уборной. «Это тебе не литература, Чарли!» — кричал он. «Это жизнь! Не думаю, чтобы силы престолы Власти и прочие читали стихи. Им не до поэзии. Они заняты. Они держат мир в равновесии. Но когда Гумбальт воскликнул «это жизнь», он имел в виду не ангелов и архангелов, а сырую натуральную жизнь. Воскликнул так, словно искусство скрывает истину, и только... Страдания человека, сходящего с ума, обнажают ее во всей полноте.